Глава 10. История Боманса. Из послания. Боманс от визга Жасмин зазвенели окна и заскрипели двери. «Слезай! Слезай немедленно! Ты меня слышишь?» Боманс вздохнул. «Пять минут нельзя побыть в одиночестве. Зачем он только женился? Зачем это вообще делают? Остаток жизни после этого проводишь на каторге». «Делаешь не то, что хочешь ты, а то, чего хотят другие!» Боманс! Иду, черт тебя дери!» И в полголоса проклятая дура высморкаться не может без того, чтобы платок не подержал. Боманс вообще часто говорил в полголоса. Чувство нужно было выпускать, а мир поддерживать. Он шел на компромисс. Всегда на компромисс. Он протопал по лестнице, каждым шагом выражая раздражение. «Когда тебе все бесит», — посмеялся он над собой, — «понимаешь, что ты стар». «Чего тебе? Где ты есть? В лавке!» В голосе Жасмин звучали странные ноты. Кажется, подавленное возбуждение. В лавку Боман вступил очень осторожно. «Сюрприз!» — мир ожил. Ворчливость сгинула. «Шап!» Боман скинулся к шаблону. Могучие руки сына сдавили его. «Уже здесь! Мы ожидали тебя только на следующей неделе!» «Я рано уехал, а ты толстеешь, пап!» Шаблон включил и Жасмин в тройное объятие. «Все острепня твоей мамы! Времена хорошие! Едим регулярно!» «Токар был!» Мелькнула блеклая уродливая тень. «А как ты? Отойди к Декан Тягляну!» «Когда уезжал, ты был еще мальчишкой». И Жасмин. «Ну разве он не красавец? Такой высокий и здоровый. А одежка-то какая?» Насмешливая забота. «Ни в какие темные дела часом не впутался?» «Мама, ну куда можно впутаться? Куда может впутаться младший преподаватель, а?» Шаблон встретился взглядом с отцом и улыбнулся, как бы говоря. «А мам все та же». 25-летний шаблон был на 4 дюйма выше отца. И, несмотря на свою профессию, сложен хорошо. Скорее авантюрист, чем будущий профессор, как показалось Бомансу. Ах, конечно, времена меняются. С его университетских дней прошли эпохи. Быть может, стандарты изменились. Бомонц вспомнил смех и шутки, и ужасно серьезные полночные диспуты о значении всего на свете, и без тоски укусил его. Что стало с тем хитроумным лукавым юнцом? Какой-то незримый стражник рассудка заключил его в кургане на задворках мозга, и там он лежит в мертвом, мертвом сне, пока его место занимает лысый мрачный толстобрюхий гном. Они крадут нашу юность и не оставляют нам иной. Кроме юности наших детей. Ну, пойдем! Расскажешь нам о своих исследованиях. Кончай лить слезы над собой, бомац, старый ты дурак. Четыре года а в письмах одни прачечные, до да споры, в дельфин не берегу. Еще бы не на берегу. Веслет, а? Хотел бы я перед смертью увидеть боре. Никогда не видал. Старый дурак, это все, на что ты способен мечтать вслух, «Интересно, будут ли они смеяться, если сказать им, что ты в глубине души все еще молод?» «У него бред!» — пояснила Жасмин. «Это кто тут, по-твоему, впал в маразм?» — возмутился Боманс. «Папа, мама, дайте мне передохнуть, я только что приехал!» Боманс глубоко вздохнул. «Он прав! Мир, тишина, перерыв! Шап, ты судья! Знаешь, бывых коней вроде нас нелегко отучить!» «Шап обещал мне сюрприз, прежде чем ты спустился!» — сказала Жасмин. «Э, «Ну?» — осведомился Боманс. «Я помолвлен. Скоро женюсь!» «Как так? Это мой сын! Мое дитя! На прошлой неделе я менял ему пеленки!» «Ах, время! Ты безжалостный убийца! Я чую твое ледяное дыхание! Я слышу гром твоих железных копыт!» «Ах, юный глупец! Извини! Вот так расскажи о ней, раз больше ни о чем говорить не можешь!» «Расскажу, если смогу вставить хоть слово!» «Помолчи, Боманс! Расскажи о ней, Шап!» «Да вы кое-что о ней уже знаете, наверное! Она сестра Такара! Слава!» Желудок Боманса рухнул куда-то в пятки. «Сестра Такара! Такара возможного воскресителя!» «В чем дело, па?» «Сестрица Такара, да? Что ты знаешь об их семье?» «А в чем дело?» «Ни в чем! Я спросил, что ты о них знаешь!» «Ну, достаточно, чтобы знать, что я хочу жениться на Славе. Достаточно, чтобы считать Такара своим лучшим другом». «Достаточно? А если они воскресители?» На лавку обрушилась тишина. Боман взглядел на сына. Шаблон смотрел на отца. Дважды пытался ответить, но молчал. В воздухе повисло напряжение. — Папа! — Так думает Бесант. Стража следит за токаром и за мной. Пришло время кометы, Шаб. Десятое возвращение. Бесант чует большой заговор воскресителей и давит на меня. После этой истории с токаром будет давить еще больше. Шаблон втянул воздух сквозь зубы. Вздохнул. — Ох, может, мне не следовало возвращаться домой. Вряд ли отчет что добьюсь, уворачиваясь от Бесанды и сражаясь с тобой. — Нет, Шап, — возразила Жасмин. — Твой агент не будет скандалить. — Бо, ты не будешь скандалить. — Не будешь. — Хе. Мой сын помолвлен с воскресительницей. Боманс отвернулся. Глубоко вздохнул, тихо выбронил себя. — Делаем поспешные выводы. «Почему слову? Бесанда?» «Извини, сынок, он меня просто заездил!» Боманс покосился на Жасмин. Бесант был не единственным его проклятием. «Спасибо, пап! Как твои исследования?» Жасмин что-то бормотала. «Сумасшедший какой-то разговор!» Заметил Боманс. «Все задают вопросы, никто на них не отвечает!» «Дай денег, Бо!» Потребовала Жасмин. «Зачем?» «Вы двое здрасте не скажете, пока не начнете свои заговоры плести, а я пока на рынок схожу!» Боманс ждал. Жасмин обошлась без обычного арсенала ядовитых фразочек о горькой женской судьбе. Боманс пожал плечами и высыпал горсть монет в ладонь жены. «Пошли наверх, шап!» Она стала мягче, заметил шаблон, когда они поднялись на чердак. «Я что-то не заметил!» «Ты тоже, а дом совсем не изменился!» Боманс зажел, зажег лампу. «Все так же тесно!» – посетовал он, берясь за копье тайник. «Надо будет новую сделать! Это уже потерлось!» Он разложил карту на маленьком столике. «Добавлений немного!» «А ты попробуй избавиться от Бесанда!» Боманс постучал по шестому кургану. Вот. Единственное препятствие у меня на пути. Это единственный возможный путь, папа? Можешь легче взять верхние два, а? Или даже один. Тогда у тебя будет шанс 50 на пятьдесят угадать два оставшихся. Я не гадаю, мы же не в карты играем. Если при первой сдаче сыграешь неправильно, второй уже не будет. Шаблон подтащил табурет, глянул на карту. Побарабанил по столу пальцами. Боманца передернула. Прошла неделя. Семейство приспособилось к новому ритму жизни, включая жизнь под все более внимательным взглядом наблюдателя. Боманс чистил секиру из захоронения телекуры. Сокровищница, сущая сокровищница. Общая могила, прекрасно сохранившиеся оружие и доспехи. В лавку вошел шаблон. Тяжелая была ночь. Боманс поднял глаза. «Не слишком. Он, кажется, готов сдаться. Мэнфу или Бесант?» «Мэнфу!» Бесанд шесть раз заглядывал. Сторожили отец с сыном посменно. Оправданием служил ворюга Мэнфу. Но на самом деле Боманс надеялся вымотать Бесанда еще до появления кометы. Трюк не срабатывал. «Мам приготовила завтрак!» Боманс принялся складывать мешок. «Подожди, папа, я тоже с тобой!» «Отдохнул бы!» «Да ладно! Охот мне в земле поковыряться!» «Ну давай!» «Что-то мучит парня! Может, он готов поговорить?» Они редко беседовали. До университета их отношения были одним сплошным скандалом, где шаблон всегда только защищался. За эти четыре года он вырос, но в глубине души оставался все тем же мальчишкой. Он еще не был готов встретиться с отцом, как мужчина с мужчиной, А Боманс недостаточно постарел, чтобы не видеть в шаблоне того мальчишку. Так постареть нелегко. Когда-нибудь его сын посмотрит на своего сына и подумает, как же он вырос. Продолжая очищать булаву от нароста в грязи, Боманс криво усмехнулся самому себе. Об отношениях он думает. Разве это на тебя похоже, старый ты пень? Эй, пап! Позвал шаблон из кухни. «Чуть не забыл! Прошлой ночью я видел комету!» Как тистая лапа вцепилась Бомансу в живот. «Комета! Не может быть! Не сейчас! Он еще не готов!» «Наглый мелкий ублюдок!» Бомонс сплюнул. Он и шаблон сидели в кустах, наблюдая, как Мэнфу вышвыривает из раскопа предметы. «Я ему ногу сломаю!» Подожди минутку, я обойду кругом и перехвачу его, когда он побежит. Нечего руки морать, Боманс фыркнул. Очень хочется, папа. Счеты бы с ним свести. Ладно. Мэнфу высунул из ямы уродливую головку. Нервно огляделся и снова ушел в землю. Боманс двинулся вперед. Подойдя ближе, он услыхал, как вор разговаривает сам с собой. «Ох, чудненько, чудненько! Каменное сокровище! Каменное сокровище! Эта жирная партышка его не заслуживает! Все к бессанду подлизывается, подлый!» «Мартышка, говори, жирная! Но погоди!» Бомон сбросил с плеч мешок и инструменты, покрепче взялся за лопату. Мэнфу выбрался из раскопа, держа в руках охапку древностей. Глаза его широко распахнулись, губы безвольно зашевелились. Боманс размахнулся. «Ну БО только не...» Боманс ударил. Мэнфу отпрыгнул, получил лопатой по ноге, взвыл, уронил свою ношу, замахал руками, свалился в раскоп и вылез с дальней стороны ямы, привизгивая, как недорезанная свинья». Боманс проковылял за ним, нанес могучий удар по ягодицам супостата, и Мэнфу побежал. Подняв лопату, Боманс метнулся за ним с воплем. «Стой, Варюга, Сукин ты сын! Будь мужиком ты!» Он нанес последний мощный удар и, промахнувшись, не удержался на ногах. Боманс вскочил и, воздев лопату, продолжил погоню. На Мэнфу накинулся шаблон, но вор протаранил его и исчез в кустах. Боманс врезался в сына, и они вместе покатились по земле. «К черту!» – пропыхтел Боманс. «Все равно сбежал!» Он распростерся на спине, тяжело дыша. Шаблон захохотал. «Что смешного, черт тебя дери! «Да лицо у него было!» Боманс хихикнул. «Немного же от тебя было помощи!» И они оба расхохотались. Ой, пойду лопату свою отыщу», — выдавил, наконец, Бомонс. Шаблон помог отцу встать. «Если бы ты мог себя видеть, пап». «Хорошо, что не видел, а то б меня удар хватил». Бомонс снова начал хихикать. «Ты в порядке, пап?» «Да, просто не могу одновременно смеяться и переводить дыхание Хе -хе -хе. если я сейчас сяду, то уже не встану». Пошли копать, это тебе поможет. Да вроде тут лопату обронил, да? Да вот она!» Отсмеяться Боманс не мог все утро. Стоило ему вспомнить позорное бегство Минфу, и он не мог удержаться от хохота. «Пап!» Шаблон работал на дальнем краю раскопа. «Глянь сюда! Наверное, поэтому он нас и не заметил». Подхромав поближе Боманс увидел, что шаблон счищает землю с превосходно сохранившегося нагрудника, черного и блестящего как полированный оникс. В центре его сверкал серебром сложный узор. Ого! Боманс выглянул из ямы. Никого не видно. Получеловек, полузверь. Это меняющий облик. Он вел телекуры. Мы его не могли похоронить здесь. «Это его доспехи, папа! Чёрт, я и сам вижу!» Он снова высунулся, как любопытный ёж. «Никого! Сиди тут и сторожи! А я его откопаю!» «Ты сиди, папа! Ты всю ночь здесь торчал! Я намного моложе тебя!» «Я себя прекрасно чувствую, спасибо! Какого цвета неба?» «Голубое! Что за идиотский? Ура! Мы хоть в чём-то согласны! Ты самый упрямый старый козёл!» «Шаблон!» Извини, папа. Копать будем по очереди, но первую давай кинем монетку. Боманс проиграл и устроился на краю раскопа, подложив рюкзак под спину. Надо будет расширить раскоп. Если мы и дальше будем идти вглубь, первый же хороший дождь все зальет. Да, грязище будет немало. Стоило бы и дренажную канаву сделать. Эй, пап, в этих доспехах никого нет. Зато есть и остальные части. Шаблон извлек латную перчатку и часть поножи. Да, придется сдавать. Сдавать? Почему? Токар даст за это целое состояние. Может быть. А если наш друг Менфу заметит? Он же из вредности сдаст Бесанду. А с Бесандом нам надо оставаться приятелями. Эта штука нам не нужна. Не говоря уже о том, что он мог и сам ее подложить. «Что? Ну ее тут не должно быть, верно? И тела в доспехах нет, и почва рыхлая!» Баманс помычал, Бессант вполне был способен на обман. Эх, оставь все как есть, я пойду приволоку его!» «Кисломордый старый придурок!» – пробормотал шаблон, когда наблюдатель отбыл. Об заклад бьюсь, что он нам эту штуку подсунул. Что толку ругаться, если сделать мы ничего не можем? Боманс опять прислонился к рюкзаку. «Что делаешь?» «Бью баклуши!» «Расходилось мне копать!» Все тело Бомонса ныло. Утро выдалось тяжелое. «Надо сделать сколько сможем, пока погода не испортилась. вперед папа! Шаблон замялся, потом начал снова. «Почему вы с мамой все время ругаетесь?» Боман задумался. Истина слишком хрупка. А шаблон не застал их лучших лет. Ох, наверное, потому что люди меняются, а никто не хочет этого. Он не мог выразиться точнее. «Ты видишь женщину, чудесную, удивительную, волшебную, как в песне». Потом ты узнаешь ее поближе, и восхищение проходит. На его место становится привычка. Потом исчезает и она. Женщина оплывает, сидит, покрывается морщинами, и ты чувствуешь, что тебя обманули. Ты ведь помнишь ту озорную скромницу, с которой ты встречался и болтал, пока ее отец не пригрозил тебя выставить пинком. Ты чураешься этой незнакомке и начинаешь скандалить. Твоей мама, наверное, то же самое. Эх, в душе мне все еще двадцать шап. Я понимаю, что постарел. Только заглядывая в зеркало, или когда тело не подчиняется мне, я не замечаю брюха и варикозных вен, и остатков седых волос. А ей со мной жить. Каждый раз, заглядывая в зеркало, я поражаюсь. Я думаю, что за чужак отнял мое лицо. Судя по виду, гнусный старый козел, из тех, над которыми я так издевался в двадцать лет. Он пугает меня, шап. вот вот-вот умрет. Я пойман им, но я еще не готов уходить. Шаблон присел. Его отец редко говорил о своих чувствах. И так должно быть всегда? Может, и не должно быть, но всегда бывает. Думаешь о славе, шап? Не знаю, от старости не сбежишь, и от перемен в отношениях тоже. Ну, может, у нас все будет иначе, если нам это удастся. Не говори мне, может быть, Шап, я 30 лет жил этим, может быть. Язва попробовала желудок на зуб. Может, Бесан, ты прав насчет ложных причин. Папа, ну о чем ты? Ты отдал этому всю жизнь. Шап. Я хочу сказать, что напуган. Преследовать мечту — это одно. Поймать — совсем другое. Того, что ожидал, никогда не получаешь. Я предчувствую несчастье. Может, это мертворожденная мечта?» Лицо шаблона последовательно сменило несколько выражений. «Ну ты должен...» «Я не должен ничего, кроме как быть антикваром Бомансом. Мы с твоей мамой долг не протянем». Эта яма обеспечит нас до конца жизни. Если ты дойдешь до конца, ты проживешь еще долго и намного более... Я боюсь, Шап, боюсь сдвинуться с места. В старости такое бывает. Страх перемен. Папа! Мечты умирают, сынок. Те немыслимые дикие сказки, которые заставляют жить. Невозможные, неисполнимые. Мои светлые мечтания умерли. «Все, что я вижу, это гнилозубая ухмылка убийцы!» Шаблон выкарабкался из раскопа, сорвал стебелек сладкой травы, пососал. «Пап, а как ты себя чувствовал, когда женился на маме?» Обалдевшев. Шаблон рассмеялся. «Ладно, а когда шел просить ее руки?» «По дороге!» «Думал, что на месте обмачивусь. Ты своего дедушку не видывал!» Вот таких, как он и рассказывает в сказках про троллей. Что-то вроде того, как ты себя чувствуешь сейчас? А, примерно, да. Но не совсем. Я был моложе, и меня ждала награда. А теперь, разве нет? Ставки повысились. В обе стороны. И на выигрыш, и на проигрыш. Знаешь что, у тебя просто кризис самоуверенности, и все. Через пару дней ты снова будешь бить копытом. Тем временем, когда шаблон снова ушел, Боманс сказал Жасмин. «У нас с тобой умный сын. Мы с ним поговорили сегодня. По-настоящему. В первый раз. Он удивил меня. С чего бы? Он же твой сын!» Сон был ярче, чем когда-либо. И пришел он раньше. Боманс просыпался дважды на за ночь. Больше заснуть он не пытался. Вышел на улицу, присел на ступеньках, залитых лунным светом. Ночь выдалась ясная. По обе стороны грязной улочки виднелись неуклюжие дома. «Ничего себе городок!» — подумал Бомонс, вспомнив красоты весла. «Стража! Мы их, гробокопатели, еще пар человек, кормящих нас до да путников. Последних тут и не бывает почти». Несмотря на, на всю моду, на времена владычества, у Кургане такая паршивая репутация, что на него никто и глядеть не хочет. Послышались шаги, надвинулась тень. Бо, Бесант?» ага. Наблюдатель опустился на ступеньку, откашлялся. Чё делаешь? Снут не могу. «Думаю, как случилось, что кургание превратилась в такую дыру, что даже уважающий себя воскреситель сюда не полезет? А ты не в ночной же дозор ходишь?» «Тоже бессонница! Комета проклятая!» Боманс пошарил взглядом по небу. «Отсюда не видно, надо обойти дом. Ты прав, все о нас забыли, о нас и о тех, кто лежит в земле. Не знаю, что хуже, запустение или просто глупость». Эх, <связь> наблюдателя явно что-то мучило. «Бо, меня снимают не потому, что я старый или неловок. Хотя, думаю, так и есть. Меня снимают, чтобы освободить пост для чего-то там племянника. Ссылка для паршивых овец. Вот это больно, Бо. Это больно. Они забыли, что это за место. Мне говорят, что я угробил всю жизнь на работе, где любой идиот может дрыхнуть». «Мир полон глупцов». Глупцы умирают, а? Они смеются, когда я говорю о комете или воскресительском перевороте этим летом. Они не верят, как верю я. Они не верят, что в курганах кто-то лежит. Кто-то живой. А ты приведи их сюда. Пусть прогуляются по курганью после заката. Я пытался. Говорят, прекрати ныть, а то лишим пенсии. Ну так ты сделал все, что мог. А остальное на их совести. Я дал клятву, Бо. Я давал ее серьезно и держу до сих пор. Эта работа – все, что у меня есть. У тебя-то есть Жасмин и Шап, а я жил монахом, и теперь они вышвырнули меня ради какого-то малолетнего...» Бессант издал какой-то странный звук. «Всхлип?» – подумал Боманс. «Наблюдатель плачет. Человек с каменным сердцем и милосердием акулы...» «Пошли глянем на кабету. Он тронул Бесанда за плечо. «Я ее еще не видел!» Бесанд взял себя в руки. «Действительно, трудно поверить. Почему? Я до познания сижу. Ночные смены берет шаблон». «Неважно. Это я по привычке подкапываюсь. Нам с тобой следовало стать законниками. Мы с тобой прирожденные спорщики». «Эх, может, ты прав. Я в последнее время много размышлял, что ж я тут делаю?» «А что ты собираешься делать, Бо?» «Собирался разбогатеть. Хотел порыться в старых книгах, раскопать пару богатых могил, вернуться в весло и купить на извозное дело». Боман лениво раздумывал, какие части вымышленного прошлого убеждали Бесанда. Сам он так долго жил выдумкой, что некоторые придуманные детали казались ему реальными, если только он не напрягал память. И что случилось? Лень. Обыкновенная старомодная лень. Я обнаружил, что между мечтой и ее исполнением большая разница. Было намного проще откапывать ровно столько, чтобы хватало на жизнь, а остальное время бездельничать. Боманс скривился. Это была почти правда. Все его исследования в определенном смысле лишь предлог, чтобы ни с кем не соперничать. В нем просто не было энергии Такара. Ну, не так плохо ты жил. Пар суровых зим, когда Шап был еще щенком. Но через это все мы прошли. Немного помощи, и все мы выжили. Бесан ткнул пальцем в небо. Вон она! Боманс всхлипнул. Точно такая, как он видел во сне. Зрелище еще то, да? Подожди, пока она не подойдет поближе. На полнеба разойдется. И красиво. Я бы сказал потрясающе, но она еще и предвестник. Дурной знак. Древние писатели говорят, что она будет возвращаться, пока властелин не восстанет. Ай. Я жил этим всю жизнь, бесад. И даже мне тяжело поверить, что это не просто болтовня. Подожди, кургань ей мне давит на душу. Но я просто не могу поверить, что эти твари восстанут, проведя в могиле четыре сотни лет. Бо, может, ты и честный парень. есть так, держи совет. Когда уйду я, беги. Подхватывай телекурские штучки и дуй в весло. Ты начинаешь говорить как шап. Я серьезно, если тут возьмет власть какой-нибудь неверующий идиот, отвырвется на свободу, в буквальном смысле. Уноси ноги, пока это возможно. Может, ты и прав. Я подумывал вернуться. Но что я там буду делать, а? Весло я позабыл. Судя по рассказам шабы, я там просто потеряюсь. Черт, да здесь теперь мой дом! Я никак этого не понимал. Это свалка мой дом. Я тебя понимаю. Боманс поглядел на громадный серебристый клинок в небе. Скоро. Кто там? Кто это? Донеслось со стороны черного хода. А ну уматывай, сейчас стражу позову. Это я, жасмин, Бессантер смеялся. И наблюдатель, хозяйка. Стражу уже на посту. Что ты делаешь, Бо? Болтаю! гляжу на звезды». «Я пойду», — сказал Бесант. «Завтра увидимся». По его тону Боманс понял, завтра его ждет очередной заряд преследований. «Поосторожнее!» Боманс устроился на мокрой от росы черной ступеньки и прохладная ночь омыла его. В древнем лесу одинокими голосами кричали птицы. Весело заверещал сверчок. Влажный ветерок едва пошевеливал остатки волос на лысине. Смин вышла и присела рядом с мужем. «Не могу заснуть!» — сказал он. «Я тоже!» «Это все она!» Боман сглянул на комету, вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. «Помнишь то лет, когда мы приехали сюда, а? Когда остались посмотреть на комету? Была такая же ночь!» Жасмин взяла его за руку. Их пальцы переплелись. «Ты читаешь мои мысли. Наш первый медовый месяц. Мы были такими глупыми детьми. В душе мы такими же и остались».